Графиня Воронцова-Дашкова не могла никогда вспоминать без горести о том, как она встретила Пушкина, едущего на острова с Донзасом и направляющихся туда же Дантеса с Даршиаком. Она думала, как бы предупредить несчастье, в котором не сомневалась после такой встречи и не знала, как быть, к кому обратиться. Куда послать, чтобы остановить поединок? Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастье, и предчувствие девятнадцатилетнего женского сердца не было обманом. Вот новое доказательство, до какой степени в петербургском обществе предвидели ужасную катастрофу. При первом признаке ее приближения уже можно было догадаться, о том, что произойдет. Лонгенов. Данзас не знает, по какой дороге ехали Данте с Даршиаком, но к комендантской даче они с ними подъехали в одно время. Данзас вышел из саней изговариваясь с Даршиаком, отправился с ним отыскивать удобное для дуэли мест. Они нашли такое о сажениях в полутораста от комендантской дачи, Более крупный и густой кустарник окружал здесь площадку и мог скрывать от глаз оставленных на дороге извозчиков то, что на ней происходило. Аммосов. На место встречи мы прибыли в половине пятого. Дул еще очень сильный ветер, что заставило нас искать убежище в маленькой сосновой роще. Так как большое количество снега могло стеснять противника, пришлось протоптать тропинку в 20 шагов. Виконт Даршиак, князю Вяземскому. 1 февраля 1837 года. В камер камерфурьерском журнале мороз 27 января утром отмечен в 2 градуса. Щеголев.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 Плащами означали барьеры. Жуковский, Сергею Львовичу Пушкину. Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов 15. Закутанный в медвежью шубу, Пушкин молчал. По-видимому, был столько же спокоен, как и во все время пути но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и Даршиаком место, Пушкин отвечал, «Мне это решительно все равно. Только, пожалуйста, делайте все это поскорее». Отмерив шаги, Данзас и Даршиак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту. «Ну что же, кончили?» Все было кончено. Противников поставили, подали им пистолеты, и по сигналу, который сделал Донзас, махнув шляпой, они начали сходиться. Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил И Пушкин, падая, сказал, «Кажется, у меня раздроблено бедро», — Амосов. Пушкин упал на шинель, служившую барьером, и остался неподвижным лицом к земле, виконт-даршак князю Вяземскому. Секунданты бросились к нему, и когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами, «Подождите». «Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел», — Амосов. После слов Пушкина, что он хочет стрелять, господин Гекерен возвратился на свое место, став боком и прикрыв грудь своей правой рукой. данзас князю Вяземскому. 6 февраля 1837 года».